Сем. Никто не убежит. Несанкционированная высадка. Стена щитов. Лотара не собиралась смеяться. Однако стойкие враги вызывали у неё восхищение. Военным регентом арматуры был капитан эвакатор Седовласый воин ультрадесанта с царственной улыбкой и глазами, в которых было что-то от сокола. Он ей сразу понравился, напомнив отца, полноправного властелителя шпиля. "Это чрезвычайно забавно", ответила она галолетическому изображению посреди суеты мостика. "Особенно если учесть, что ваши города захвачены, а флот горит". "Я так понимаю", с величественной терпеливостью произнёс ультрадизайнер, "что вы отказываетесь сдаться". Латара снова рассмеялась. «Вы мне нравитесь, капитан Орфео. Надеюсь, вас там внизу постигнет быстрая смерть. Я расстроюсь, если узнаю, что вы страдали. Поэтому также надеюсь, что вас схватят пожиратели миров, а не несущие слова. Те имеют свойство довольно мерзко обходиться с пленными». На лице солдата появилось пусть сдержанное и вежливое, но недоверчивое выражение. «Чего вы надеетесь добиться, флаг капитан Сарин?» «Арматура всего лишь один мир среди пятиста. Возможно, Каут погибнет, и арматура угаснет. Но сколько вреда вы рассчитываете принести? В чем цель вашей войны? Моя цель здесь, дорогой эвакар, состоит в том, чтобы убивать, пока мой примарх не велит мне прекратить». Ее интонация была настолько приторной, что несколько офицеров мостика улыбнулись издевке над ультрадесантником. Посмотрите на небо, капитан Арфео. Ваш флот уничтожен. Скоро на города посыпется дождь обломков. Никаких резких реплик, никакого ожесточённого ответа. Военки внул, словно отпуская подчинённого. Гололитическое изображение мигнуло и исчезло. И всё же, произнесла Анна, повернув голову к первому помощнику Ивару Тобину. В его словах есть смысл. «Сочувствие к врагу, мэм!» Тот аристократически приподнял бровь. «Проступок, караемый смертью. Мне следует немедленно выхватить табельный пистолет». Она бросила на него взгляд. Бросила взгляд. «Я серьезно, Тобин!» Сарин вела команду на подлокотниках трона. На основном экране Окулуса сместилось изображение и появился один из сверхкораблей, несущих слово. который медленно выходил из атмосферы арматуры. От одного его вида у неё свело желудок. Такое яростное, неимоверное величие. Благословенная Леги шла на маневровых двигателях, пробираясь сквозь обломки уничтоженного флота ультрадесанта. "Взгляните", произнесла она. "Скажите, зачем нам вообще нужно было производить высадку, когда у Лоргара под командованием есть корабли вроде этого?" Один такой залил бы всю поверхность огнём, а у лорда Авреляна их два, и это не считая Лекс, завоеватель и нашу армаду. Тобин молча созерцал громадный корабль. Перед тем как заговорить, он снова перевёл внимание на стратеге и его занятой суетящийся экипаж. Война в пустоте подходила к концу, но на мостик завоевателя всё ещё гудел суматохи. Разные посты пытались ввести Воидина полный анализ боя с потерями и жертвами. Другие изо всех сил старались координировать творящийся на поверхности кошмар. Латара, пустотный боец, равных которому Тобину не доводилось встречать, всегда в шутку называла это мелочами. Вам известно моё отношение к политике Мэм. Теперь она закинула сапоги на один из подлокотников. Политики, капитан фыркнул, Он сильно сомневался, что эта привычка осталась у неё со времён приёмов в родине. Это не политика, это тактика, и ты об этом знаешь. Как угодно, мэм. Мне кажется, у меня слишком мало квалификации, чтобы комментировать. Она с улыбкой покачала головой. Трус. Тебе повезло, что ты мне нужен. Как скажете, мэм. Латара повернулась на звук сигнала сближения. Подробности, спросила она. Среди обломков включил питание корабль ультрадесанта. Перитарианская истина Мэм. Провидица Лиралла была измождённой, безногой инвалидкой, аугметически соединённой с центральной консолью Ауспика. Она обернулась к Лотари. Кабели, которые тянулись от её головы к аппаратуре на потолке, образовывали корону из змей, как где-то в старых греканских мифах. Похоже, они отключились в обломках и несколько часов прикидывались мёртвыми. Дрифуя прочь от сражения, её голос был удивительно нежным и совершенно человеческим. Возбудчи не уверена, что ультрадесант останется верен классике. Латара подалась вперёд на троне, глядя на тактический гололип. И будут уверены, что мы на это купемся. Тобин поджал губы, наблюдая за миганием мерцающей красной руны. двигавшиеся по трёхмерной голокарте. Они бегут, смытаются. Никто не убежит от завоевателя. Она сделала жест рулевым. Немедленно в погоню. Прикажите прочим кораблям оставаться на месте. Этот наш. Тобин пригладил форму, продолжая смотреть на карту. Они смогут свободно прорваться в варп через 7 минут. Они неповоротливы и идут на холодный плазму после тихого скрытого бегства. отозвалась она Мы их перехватим ещё до того, как у них нагреются двигатели. 4 минуты, Мэм, если они рискнут войти в навигационный поток из поля обломков. Латара неотрывно глядела сияющими глазами. Завоеватель вздохнул, вновь начав дышать, и резко помчался на большой скорости. Мы до них доберёмся через 3 минуты, Ивар. Я когда-нибудь ошибалась? Он кашлянул, избегая смотреть ей в глаза. Был инцидент у нового киршаля. Алатаров скинула палец. А ну-ка тихо. Мы не говорим о новом киршале. Она ухмыльнулась и снова перевела взгляд на окулус. 3 минуты. Следи. Магистр вооружения, приготовить медвежьи когти. Есть, мам, раздался единственный ответ, который она хотела услышать, и завыли сирены. Провидец Алералла повернулась в своём гнезде жизнеобеспечения. Она склонилась над столом гололетический проектор, работая с изображением звёздного поля при помощи аугметических пальцев, поворачивая его, увеличивая и усиливая фокус. Мэм, сверхкорабль несущих слово Трисагион тоже идёт атакующим курсом. Вовремя замечено. Провидец Кетджи Voxmaster поднял взгляд от своей консоли. "Мем, сообщи Трисагиону, что это наша добыча. Они должны немедленно прекратить преследование. Постарайся сформулировать вежливо". Пока Кетжик решительно и отчётливо передавал сообщение, Латара пристально глядела на голографический дисплей, ожидая каких-либо признаков того, что руна Трисагиона отказывается от погони. Там мигнул И прогнозируемый вектор свернул в сторону. Трисогион сообщает, что сбавляет тягу и меняет курс. Видишь, сказала Латара Тобину. Вот чего можно добиться при помощи хороших монет. Полный вперёд. Притарянская истина спасалась бегством через обломки, и завоеватель последовал за ней. На пустотных щитах обоих кораблей, пробивавшихся сквозь поле космического мусора, плясали вспышки от столкновений, рискуя сместиться с курса или лишиться энергии. Притариадская истина один раз выстрелила из ланцер, дав залп режущих лучей, чтобы разрубить корпус погибшего крейсера, вращавшийся в космосе перед ними. Они аккуратно, словно хирург, плоть рассекли остов. И спокойно прошли между половинок мёртвого корабля. Латара искренне зааплодировала со за своего трона. "Это было прекрасно", произнесла она. "Кровь примарха, какой выстрел! Передайте Ворожскому капитану мою похвалу". Воксмастер Кеджик попытался. "Никакого ответа, мэм". "О, ну что ж, потребуйте капитуляции и дайте предупредительный выстрел в пространство". Завоеватель относился к типу голариана и был тяжелее притарянской истины на несколько классов. Он не целясь выплёвнул неуклюже залп ленсов в догонку добыче. Все выстрелы, как и планировалось, ушли мимо. Истина продолжала уходить. Никакого ответа, мэм. Ну, я даже не знаю, делано вздохнула Латара. Пытаешься вести себя благородно и никаких результатов. 2 минуты, капитан. произнёс Тобин. "Да заткнись ты", отозвалась она. "Могу ли я официально заявить, что это самое неэффективное применение абордажных когтей? Ваше возражение отмечено и соответствующим образом проигнорировано, командор. У примарха Икхарна была возможность повеселиться. Теперь моя очередь". Ивар Тобин снова стал смотреть вперёд. Неудивительно, что её так любили пожиратели миров. Она была одной из них. Рулевой, сколько ещё? Будем в радиусе досягаемости котей через 20 секунд. Латара никогда не отличалась самодовольством. Она бросила на Тобина взгляд и слегка приподняла бровь. Но это была не та самодовольная улыбка, которой она могла бы обойтись. "Мэм", позвали несколько офицеров, и в тот же миг дюжина других закричала: "Госпожа!" Она и сама это видела. Притарянская истина. Копьё с кобальтово-синей бронёй и хребтовыми стенами цвета белой кости разворачивалось. Действительно разворачивалось. У лотары по коже поползли мурашки от неожиданного восхищения. Погоня кончилась, и добыча лишила её возможности прицепиться к камню в спину. "Смело", тихо произнёс Тобим. Атмосфера странным образом помрачнела, когда дичь развернулась и показала зубы. От важного врага всегда труднее убивать. Отчаявшихся, трусов, гибель тех вызывала на лицах убийц только улыбку. От медвежьих когтей теперь не было толку. Они предназначались для преследования бегущих противников, а не для стрельбы по смелым. Лотара смотрела, как уступающий по размерам крейсер разворачивается в пустоте и представляла речь, которую произносит его капитан. пока тысячи рабов готовят орудия к последнему бою. «Уничтож их!» – тихо и спокойно проговорила она. «Просто уничтожь!»